Явление десятое. Те же Кричинский и Муромский входят скоро. Муромский. Любезный мой Михаил Васильевич. Берет его за руку. Благодарю. Благодарю. До того мне право совестно Кричинский. Полноте. Пожалуйста. Муромский. Ей-ей совестно. Ну как же это? Лида. Лидочка. Лидочка. Что, папенька? Муромский. Да вот смотри. Ведь мне Михаил Васильевич бычка-то подарил. Лидочка, ласкаясь к отцу. — Что ж, хорош, папенька? Муромский зажмуривается. Удивительный! Вообрази себе, голова, глаза, морда, рожки. Опять зажмуривается. Удивительный. — Так он из вашего симбирского имения? Кричинский. — Да, из моего симбирского имения. Муромский. — Так у вас в симбирске имение? Кричинский. «Да, и Мурумский. Муромский. «И скотоводство хорошее». Кричинский. «Как же, отличное». Муромский. «Вы и скотины охотники». Кричинский. «Охотник». Муромский. «Ох, господи, и насчет укопу такие того». Примечание. Укоп молочные продукты. Кричинский, усмехаясь. «Такие того». Муромский. А вот уж до деревни, кажется, нет. Кричинский горячо. «Кто это вам сказал?» «Да я обожаю деревню. Деревня летом — рай, воздух, тишина, покой. Выйдешь в сад, в поле, в лес. Везде хозяин, все мое. И даль-то синяя, и та моя. Ведь прелесть!» Муромский. «Вот, так-то я и сам чувствую». Кричинский. Встал рано, да и в поле. В поле стоит теплынь, благоухание. Там наконный двор, в оранжереи, в огород. Муромский — и на гумно? Кричинский — и на гумно. Все живет, везде дело, тихое, мирное дело. Муромский со вздохом. Именно, тихое, мирное дело. Вот, Анна Антоновна, умные-то люди, как говорят. Кричинский. Занялся, обошел хозяйство, аппетиту добыл домой. — Вот тут-то что нужно, Петр Константинович, а? — Ну, скажите, что нужно? Муромский весело. Чай, решительно чай. Кричинский. Нет, не чай. Нужнее чаю, выше чаю. Муромский в недоумении. Не знаю. Кричинский. Эх, Петр Константинович, вы ли не знаете? Муромский, подумав, — да право же не знаю. Кричинский, — жена, жена нужна. Муромский с увлечением, — а правда, совершенная правда. Кричинский, продолжая, — да какая жена? Смотрит на Лидочку, — стройная, белокурая. Хозяйка тихая, безгневная. Пришел, взял ее за голову, поцеловал в обе щеки. Здравствуй, мол, жена. Давай, жена, чаю. Атуева. Ах, батюшки, вот манера то Это к жене-то хоть и не причесываться. Кричинский. Полноте, Анна Антоновна. Жены не сердятся, когда им мужья прически мнут. Вот когда не мнут, вот обида. Муромский смеется. А самовар пит. Смотришь, вот и старик-отец идет в комнату, седой, как лунь. Костылем подпирается, жену благословляет. Тут шалунишка-внучочек, около него вьется. Матери боится, а к дедушке льнет. Вот это я и называю жизнь, вот это жизнь в деревне. Оборачивается к Лидии. Что ж, Лидия Петровна, вы любите деревню? Лидочка, очень люблю. Атуева, да когда же ты деревню любила? Лидочка, нет, тетенька, я люблю... Я, Михайло Васильевич, очень люблю голубей. Я их сама кормлю. Кричинский. А цветы любите? Лидочка. Да, и цветы люблю. Атуева. Ах, мой создатель! Она теперь все любит. Кричинский. Однако мы заболтались. Смотрит на часы. Уж час. Петр Константинович, нам пора. Опоздаем. Да вы принарядитесь. Народу ведь будет гибель. Примечание. Гибель здесь много. Муромский в духе. — А что? Ну что ж, пожалуй, и мы тряхнем деревенщиной. Отказать-то нельзя, человек любезный. Лидочка, подбегая к отцу. — И точно, принарядитесь, папашенька, право, принарядитесь. Ну что вы в самом деле стариком прикинулись? Ангельчик вы мой! Целует его. — Пойдемте, душенька моя. Еще целует. Кричинский почти в то же время. «Браво, Лидия Петровна, браво! Так его так, хорошенько! Что он в самом деле?» Муромский смеется и ласкает дочь. «Я-то прикинулся, а? Какова шалунья!» Лидочка его уводит. Нелькин выходит за ними в покое Муромского.